Семь месяцев спустя. Сегодня у нас ужин. Зажгутся свечи, накроем на террасе стол, украшенный изысканной сервировкой льняными салфетками. Принесем вазу с чудесными белыми розами, аромат которых сольется с запахами ванильных свечей и даров моря. Наполним бокалы вином, расставим сырные тарелки и заведем приятную беседу под легкий музыкальный аккомпанемент. Мы отлично научились скрывать свое прошлое, а дети отлично научились принимать новую семью. Я отпиваю вина и поправляю один из ножей. Через каких-то десять минут в этот дом войдут три человека и поразятся его великолепию. Виды на пляж, ради которых не жалко умереть. Роскошная картинка, достойная соцсетей. Я делаю еще один глоток, массирую виски и вглядываюсь в спокойный океан. В этот вечер природа не поскупилась на яркие краски. По небу плывут облака, тронутые розовыми мазками заката. Мчатся, шелестя перьями, белые чайки. Далекий гул лодок и тихий шум волн — это наш саундтрек. Мы хотели, чтобы новый дом стал отражением перемен, произошедших в нашей жизни. И все получилось. А после завершения расследования Джек возглавил охранное предприятие Чарльза. Поскольку прежнего владельца объявили в розыск, бразды правления всецело перешли к Джеку. А я по-прежнему руковожу оздоровительным центром. Дом Ариэлы пустует, сад заброшен, трава увидает, а ветер сдувает листья в бассейн. Наш старый дом холоден, как будто в нем по-прежнему обитает тень Чарльза. Виды на реку мне омерзительны, и напоминают лишь о наших сырелых утренних прогулках и чашках кофе, выпитых на террасе. Я рада, что мы на новом месте, в новом доме. Джек с бутылкой пива в руке выходит в сад, чтобы разжечь барбекю. Он еще хромает, хотя лицо зажило вполне неплохо. Кики и Купер в бассейне бросают мяч через сетку, натянутую прямо над водой. А Элла лежит в колыбельке и наблюдает, как я накрываю на стол. Когда я подхожу к ней, малышка радостно молотит пухлыми ножками по воздуху. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать ее молочно-розовую кожу и складочки под подбородком, вдохнуть ее запах. Сейчас ей три месяца, и коленки и бедра уже обрастают здоровым жирком. «Как думаешь, им понравятся сосиски?» Спрашивает меня Джек, открывая пачку щипцами. Уверенно, привередничать не станут», — отвечаю я. Услышав звонок в дверь, я на секунду замираю, хоть и знаю, кто к нам пришел. Даже когда звонит курьер, новая соседка, решившая преподнести букет свежих цветов, или одна из моих подруг, каждый раз я невольно ожидаю увидеть за дверью его. Джек считает, что это нормально, когда страдаешь от психологической травмы. Чарльза так и не поймали, как и его сообщников. Они либо залегли на дно здесь, в Австралии, либо сбежали за границу. С тревогой я часто думаю о том, что они живы и на свободе, пусть их и разыскивает полиция. Джорджи открывает дверь и проводит наших гостей на террасу. А я словно вернулась на остров, только без песка, жары и постоянного пота. Малайки, одетые в хорошую чистую одежду, приветливо мне улыбаются. От Марьям пахнет терпким парфюмом. Она в белых брюках и цветастом топе, Волосы забраны в модный пучок, на губах помада. Акмаль вырывается и убегает, и она протягивает ко мне руки. Сити отступает на полшага, чтобы мы поздоровались, но я тянусь сразу к обеим. Боже, как я рада вас видеть. Я заключаю женщин в крепкие объятия. Марьям тоже прижимает меня к себе, и мы смотрим друг на друга. Всех нас связывают воспоминания, но совсем не обязательно говорить о них прямо сейчас». Мы обнимаемся, звучат слова благодарности, и я угощаю подруг содовой и сыром. Тем временем Акмаль семенит Келли. Ну что за чудесный карапуз? Оставшаяся часть вечера протекает спокойно. Ни слова об острове, ни слова о мужчинах. Мы говорим о будущем, о том, полетят ли они обратно домой. Обсуждаем моду и прически, и хохочем над простенькими шутками, объяснить которые способны только Марьям улыбаемся и чокаемся бокалами шампанского. Лишь благодаря этим женщинам мы здесь, мы в безопасности. И когда раздается еще один звонок в дверь, я уже знаю, кто за ней стоит. В дом заходит Трейси с бутылкой шампанского в руках. «У нас ведь сегодня праздник, верно?» Я киваю, не выпуская ее из объятий. Мы регулярно созваниваемся и ходим с Барбс в наш любимый винный бар. Но каждый раз, когда я вижу подругу, на глаза наворачиваются слезы. Ведь это я потащила ее в стрип-клуб. И она увидела все. Девушек в коридоре, мужчин, которые помыкали ими и оплачивали их услуги. Всю грязь, гадость и пошлость этого места. В тот вечер Матео утащил Трейси к себе, а потом грубо трахнул. И хотя поначалу ей самой этого хотелось, она совсем не ожидала, что ее накачают наркотой и продержат в клубе вместе с другими пленницами целые сутки в качестве наказания за то, что мы шпионили за его владельцем. Он заткнул ей рот, Угрожал расправой. И когда Арелла пришла в студию в утро, сказав телохранителю, что хочет позаниматься йогой, она застала там Трейси. Пока моя соседка якобы практиковала позы, Цербер ждал у двери. Но йога Ареллу не интересовала. Ей нужна была только Трейси. Она хотела узнать, все ли в порядке с моей подругой, от которой после визита в стрип-клуб целый день не было ни слуху, ни духу. Хотела выяснить, что именно Трейси увидела и услышала что ей пришлось пережить в ту ночь и трейси все рассказала о девушках стрип клубе торговле людьми о ящике полном паспортов про которые трейси узнала от одной из узниц матео именно об этом Ариэла собиралась мне поведать предложив встретиться у забора в десять утра в тот день когда ее не стало в глазах трейси надолго поселилась грусть а легкая улыбка застывшая на губах лишь маскирует боль Порой я спрашиваю себя, винит ли она меня за то, что я затащила ее в эту грязь, в ад, бездну. Но сейчас она крепко держится за меня, как за спасательный круг, и шепчет на ухо. Матео задержали. Я отстраняюсь и вглядываюсь ей в лицо. «Шутишь?» Мне только что звонили из полиции. Уверена, с тобой тоже скоро свяжутся. Матео и его люди арестованы. «Даже не верится», — сияю я. «Неужели его, наконец, поймали?» Я сжимаю плечо Трейси, она делает глубокий вдох, кивает и улыбается, а в глазах блестят слезы. Я целую ее в макушку, не представляя, что она сейчас чувствует, о чем вспоминает, какие мерзости Матеос с ней сотворил. Знаю лишь, что он сделал с Риэллой, как мучил ее, и одного этого достаточно, чтобы вздохнуть с облегчением. Его поймали, бросили за решетку, он никогда не выйдет из тюрьмы, и все благодаря нам. Но как же Чарльз? спрашиваю я. Трейси качает головой и пожимает плечами. О нем ни слова. Думаю, тот выстрел — последнее, что связывало меня с Чарльзом. Матео его убил, теперь я уверена. И сейчас рядом с Трейси меня охватывают смешанные чувства. Ничем не объяснимая вина, удивление, постыдное облегчение глубокая тревога за детей. Купер и Кеки часто спрашивают, где сейчас папа и чем он занят, а по ночам их преследуют кошмары, заставляя ворочаться в постелях, не смыкая глаз. Но сейчас, глядя на дочь и сына, я слабо улыбаюсь. Они играют, скачут в бассейне, визжат, наслаждаются свободой. Все будет так, как мы с Джеком мечтали. Дети оправятся, а мы поможем, окружив их любовью и заботой. Однако новость по-прежнему пугает, и я не знаю, как совладать со странными и рациональными чувствами, которые меня обуревают. Ушам своим не верю. Я беру у Трейси бутылку. Надо скорее сообщить Джеку, что Матео арестован. Ведь это повод для праздника, верно? Трейси считает, что да. Поэтому мы садимся за стол, едим, выпиваем и ненадолго забываем обо всем, решив насладиться чудесными минутами общения и дарованной нам свободой. Языковой барьер никуда не делся, и время от времени марьям приходится переводить Сити содержание нашей беседы, но это не важно. Главное, что они здесь, у нас на террасе. Едят салат и хохочут. Я собираю грязную посуду и, слыша их веселый смех, невольно улыбаюсь сама. Марьям порывается взять тарелки, и я похлопываю ее по руке и говорю. Ты хорошая подруга, Марьям. Она сжимает мою ладонь, согревая своим прикосновением. Где бы мы ни оказались, испытание, которое мы преодолели вместе, навсегда связало нас. Марьям, Сити, Трейси и меня нерушимые узы дружбы, о которых я всегда мечтала. Джек подливает нам с Трейси шампанского. Дети плещутся в бассейне с акмалем. Марьям покачивает Эллу, уложив ее себе на колени. А я сижу в конце стола и подмечаю каждую мельчайшую деталь созданной нами жизни. Дом, вид на океан, счастье. Я обязательно расскажу детям об их отце, и однажды они поймут. Но сейчас можно отвлечься и насладиться тем, что мы построили. Без тени печали. Ведь теперь мы вот такие, и такая у нас жизнь. Тихая, спокойная, размеренная. Как будто так всегда и было.